Глава 49. Элина. Минуты, пока к Смолинам летела служба спасения, растянулись на бесконечность. Чувств не было, ни боли, ни отчаяния, я просто не существовала. Полутрупы не способны мыслить здраво, они нули, застрявшие между реальностью и адом, зависшие над пропастью. Мы с охотниками замерли у мониторов. Никто не сказал ни слова, никто не дышал. А может, все дышали и орали, как полуумные, лишь я одна замерла в ужасе. Слушала шум и смотрела. Вокруг горящей машины летали дроны. В соседнем шатре парни, которые ими управляли, орали матом так, что голоса посрывали. Странное, наверное, ощущение – управлять дроном, быть одновременно так близко к аварии и не иметь ни малейшей возможности помочь. Лишь снимать, видеть. Машина службы спасения застряла в грязи. Ее вытолкали отважные зрители. Я же не сводила взгляд с экрана. Смотрела, как мой мужчина лезет в огонь. Понимала, что Платон не сможет жить, если не попытается спасти брата. И не понимала, как жить, если не выберется он сам оранжевый комбинезон и два черных. Штурманы Смолинах носились рядом и заламывали руки, причитали, требовали поторопить службу спасения, легко сказать, когда сутки до гонки, лила не переставая, когда грязь такая, что даже джипы шлифуют. Мое сердце не билось. Я не думаю, что можно пережить то, что пережила я в те минуты, и остаться прежней. Я больше и не ощущала себя прежней, сама была в огне вместе с ними. Боль ощущала, царапала предплечья до крови, тихо плакала. Но до этого момента, до перерождения, когда палил дождь и прибил дроны к земле, Когда Игорь Смолин объявил, что служба спасения прибыла, и парней погрузили, везут сразу в больницу. Все четверо обгорели, но живы. До этого момента на мгновение нервы сдали. Чертовы комбезы, нафига не нужны, если не спасают?» – психанул я в истерике. «Нельзя надеть комбез и час сидеть в огне, Элина», – пробормотал Игорь. «Он же не волшебный, дает от силы пару минут, обычно этого хватает». Я закрыла лицо руками, искренне не понимая, сколько прошло времени. Казалось, братья горели часами, спрашивать было страшно. Мы с Игорем неловко и странно обнялись, его плечи дрогнули, и я впервые признала в нем человека. Потом позвонила брату и рыдала в трубку, как припадочная, требовала, чтобы он решил с больницей, чтобы моего Платона вылечили сейчас же, кричала, что если он не поможет, я перестану с ним общаться. Не знаю, почему так вела себя. Никогда раньше я не совершала настолько бесполезных поступков, не ссорилась с Максимом, не повышала на него голос и уж точно не орала, как оплаумевшая. Я сконцентрировала всю боль, что была, и выплеснула. Я допустила мысль, что потеряю Платона. Максим прилетел через несколько часов в наглаженном костюме и белоснежной рубашке, но я не ругалась из-за пафосного вида. У него не было с собой чемодана, брат приехал в чем был, с работы не тратя время на сборы. Мы крепко обнялись, и я быстро рассказала, что случилось. Его приезд был совершенно бессмысленным. Ожоговое отделение и травматология были предупреждены, парням оказали максимальную помощь, какую только возможно. Никто из врачей не работал в полсилы. Вот только не давала покой мысль, что этого недостаточно, нужно больше, усерднее, лучше. Максим поговорил с врачами, в лес, конечно же, все разузнал. Когда он тронул меня за плечо, я с удивлением осознала, что задремала на неудобной табуретке. Открываю глаза. Ну что, есть новости? Да, Смолинах перевели в палату. Обоих? Да, удалось забрать последнюю платную, не зря летел. Лучший, просто лучший. Я подскакиваю и обнимаю брата. В детстве он казался мне полубогом, всегда помогал, заботился, в большинстве случаев, чересчур, но я ценила. Когда Макс влюбился и женился, когда у него родилась дочь, он полностью переключился на своих девочек, ревновала так, будто он что-то мне должен был. Влюбившись, сама осознала, как это было глупо. Мы любим семью, в которой родились, но должны создать новую, свою, это первостепенно. Не говорю вслух, лишь мысленно прости. Я раньше не понимала, не знала, что такое любовь. Я не в курсе была, что это за сильное обескураживающее чувство, и что это так больно и одновременно прекрасно любить. Макс обещает отыскать сносный кофе, а я подхожу к палате. Застываю поднимаю руку, робко стучу, потом толкаю дверь. Довольно просторная комната, две узкие больничные койки, рядом почти вплотную. Братья лежат спиной друг к другу, укрыты одинаковыми простынями и в одинаковых позах, на боку чуть поджав ноги. Рядом с каждым штатив с капельницей, оба спят, как близнецы. Один чуть не погиб, доказывая второму, что чего-то стоит, а второй пошел за ним в огонь, это навсегда будет с ними. Я предельно тихо закрываю дверь, но Егор просыпается. Его голова перемотана, как при сильном отите. Также в бинтах, плечи торс, правая рука в гипсе. Наши глаза встречаются, и я остро ощущаю горечь, замираю. Все началось с меня, с моей к нему колоссальной симпатии, абсолютной взаимности. Я прекрасно помню нашу первую встречу, какой расстроенной, несчастной тогда была. Егор зашел в кабинет, широко и искренне улыбнулся, и я увидела шанс стать счастливой в этом городе. А потом все покатилось в ад в прямом смысле этого слова, туда, где люди горят вживую. Красивый он парень, добрый, отзывчивый, позитивный, благодарный, открытый. Я смотрю ему в глаза и не могу пошевелиться. Не представляю, что делать, если Егор обвинит меня. Просто не представляю. Он моргает несколько раз, словно приглядываясь. Откашливается, а потом широко улыбается. Тут же морщится от боли, ругается беззвучно себе под нос. И снова улыбается, но уже сдержаннее, — говорит хрипло. «Да ладно, проехали, иди к нему. Найду себе кого-нибудь получше», — подмигивает. Впервые на его лице отражаются те же приветливость и симпатия, что я постоянно видела раньше. Колоссальное облегчение прокатывается по коже. Я прижимаю руки к груди, киваю благодарно и подбегаю к Платону. Присаживаюсь на корточке у его кровати. Он в садинах, кисти пострадали сильнее всего и сейчас забинтованы. Я аккуратно, едва касаясь, глажу его по лбу, перебираю слепшиеся волосы. «Следи только, чтобы больше в огонь не сигал, глупость это была», — бурчит Егор. Платон открывает глаза, мы с минуту смотрим друг на друга, после чего он тоже улыбается. «Малыш, все болит, как после мясорубки», — говорит полушепотом. «Мне сказали, ты будешь жить долго и счастливо, со мной». Выпаливаю я, стараясь не плакать. Так хорошо смотреть ему в глаза, видеть, как мерно вздымается грудь при дыхании, видеть его мимику, совершенно для меня особенную. Он улыбается, а потом смеется, в конце закашлившись. Легким капец, походу, не смеши киса. Так и сказали, что с тобой. Суровый доктор, подтверждаю, ему виднее. А нужен я тебе буду со шрамами на руках? Платон поднимает их. Ох, блять тянет Егор. Соситесь уже, птенчики. Я смеюсь и плачу одновременно. «Нужен, очень!» Платон медленно оборачивается. «И ты здесь лузер, ебаный ты в рот, Егор, какого хрена?» Тут разводит руками. «Может, и лузер, но в огонь-то за меня кинулся, так что если и лузер, то не последний раз такие друзья». «Я знаю, что охотники во главе с Игорем разбирались со штурманом Егора», — рассказываю я. «Он, похоже, специально ошибся, но не рассчитал уровень опасности. Марсе сказал, что не мог профи такое перепутать. Я не очень поняла, что именно». «Дал другие градусы и направление, наверное», — поясняет Платон. «Пиздец» шепчет Егор. «Не, ребят, я пас. Командная работа — это не мое. Теперь только дрифт. Дальше, брат, без меня. Буду зависеть только от себя самого». Платон кивает. «Вы хотите продолжать этим заниматься даже после того, как чуть не сгорели заживо?» «Конечно», отвечают братья Хором, так, словно ни единого сомнения быть не может. «Я смеюсь». Обнимаю Платона максимально осторожно, льну груди, целую в щеку. Гарю от него несет. Ну и ладно. То-то солом, то гарью, ну и пусть. Ничто в мире от него не отвадит. Никогда и ничто. «Кольцо на твоем пальчике, кис, и правда на месте», — говорит Платон в полголоса. «Правда вся-вся моя, а я без кубка в этом сезоне. Богом молю тебя, замолчи, просто заклинаю. Я знаю, где болит и куда при необходимости нажимать». Максим заглядывает в палату минут через двадцать, отдает мне кофе, жмет здоровую руку Егору. Платон протягивает ему кулак, потому что из бинтов лишь кончики пальцев торчат с потемневшими ногтями. «Когда знакомлю двоих самых близких мужчин своей жизни, практически не нервничаю». Все проходит легко, просто, быстро, словно иначе быть не может. Не смущают ни обстоятельства, ни больничная палата. Я не боюсь гнева Максима, не переживаю за возможной реакции Платона. И тот снова не подводит. Ведет себя доброжелательно, открыто. Он крайне во мне заинтересован. Вот только аккуратно меня приобнимает, словно Макс может схватить и силы унести. Словно с перемотанными руками, надышавшийся дымом, Платон хоть что-то сможет с этим сделать, хоть как-то удержать. Он бессмысленно страхуется и выглядит это трогательно. Я там, где хочу быть. Платон ставит Макса на минуточку московского депутата перед фактом, что как выйдет из больницы, будет просить мои руки. Брат теряется от такой наглости, брови приподнимает, кивает слегка неуверенно. Чуть позже, когда он собирается в гостиницу, и я выхожу проводить, говорит: "Ты что парню про меня рассказала, сестрица? Он только из-под наркоза, а уже требует твоей руки, сообщает о намерениях". "Я вообще-то хотел познакомиться и пожелать здоровья". «Но я сказала, что ты злобный, страшный цыган, у которого гонора и власти полные карманы". Максим морщит лоб, я скрещиваю руки. "Ну а что не так? Он пожимает плечами, но выглядит довольным. «Мужик твой не испугался страшного цыгана, смелый, значит, раз после твоих рассказов посмел при мне обниматься. Смелый, очень классный, самый лучший. Я, наверное, в сентябре за него выйду. Баружа всегда говорила, что это плодородный месяц». «Богатый. Может, дети быстро родятся?» «Что, дети? Погоди-ка!» Макс прокашливается, будто припугавшись. «Зачем так спешить?» Вздыхаю, не комментируя. «Очень больно ему. Ману, у меня душа за него рвется. Так рвется. В клочья просто». «Ты слышала, что я сказал? Тебе рано еще замуж и вообще...» «Ману!» — сплескиваю руками. «Ладно, потом договорим». Он обнимает меня. «Не могу я тебя никому отдать. Ты же моя сестренка. Все эти мужики, отношения, не дай бог, плотские, это не про тебя». «Да пошел ты!» «Обнимаю его тоже. Я так мечтал об отношениях, особенно плотских. Господи, сотрите мне память». Мы размыкаем объятия, я смеюсь немного нервно. «Мне 24 а выглядишь на 16 Я очень люблю Платона. Посмотрим». Смягчается Макс. На следующий день я приезжаю пораньше, чтобы помочь Платону с завтраком. Они с Егором чувствуют себя значительно лучше. Спасибо хорошим комбинезонам, пострадали братья не так сильно, как могли бы. Они все еще под обезболивающими, поэтому слегка заторможены, медленные и оттого забавные. Егор молча черпает ложка безвкусную кашу. Вяло жует и глаза закатывает, когда мы с Платоном флиртуем. Я кормлю его с ложки, он слегка смущается из за того, что находится в столь беззащитном состоянии. А я умиляюсь. Он злится, я звонко хохочу. «Может мне выйти?» Притворно вздыхает Егор. А ты можешь? Заинтересованно уточняет Платон. Егор качает головой, опускает глаза. Прости, говорю ему быстро, не хочу дразнить тебя. Любовь прошла, завяли помидоры, тянет он. Веселитесь, меня отпустила. Серьезно? Платон сгибает бровь. Я еще догонки хотел сказать, но не нашел минуты. И еще, кажется, я кое-на кого запал. Да ладно, синхронно поворачиваемся к нему. Мы переписываемся, Егор показывает мобильник. Не знаю правда, что там на лице будет после того, как повязки снимут. Если не совсем стрём, то... Договорить он не успевает? Потому что дверь открывается на пороге Людмила Михайловна. Она окидывает палату быстрым взглядом и хватается за сердце. Выглядят ужасно, лицо серое, волосы взлохмачены. Контраст с нашей уютной хохочущей троицей колоссальный. Воздух будто гуще становится, а свет скуднее. «Мам, привет!» Я же просил не прилетать. Морщится Платон немедленно. «Послезавтра меня выпишут». Но она его будто не слышит, на меня смотрит. И когда я ловлю взгляд... Вижу в ее глазах столько ненависти, что ощущаю дурноту. Она смотрит, как я сижу на кровати Платона, держу в руках чашку с кашей и ложку рядом с салфетки. Я помогаю ее сыну позавтракать, и он абсолютно счастлив. Он просил ее не прилетать. Потому что у него есть я, и теперь это моя задача о нем заботиться. Платон хочет, чтобы именно я его кормила, именно я была рядом и помогала. Он, конечно, любит мать, но больше не нуждается в ней так, как в детстве, и близко не нуждается». Это меня он попросил приехать и помочь, чтобы не беспокоить медсестру, а своей маме сказал не приезжать, потому что у нас с ним наметилась семья, потому что я больше всего на свете хочу о нем заботиться. Платон так смотрит, будто это я его обезболивающее, а не уколы, что ставят трижды в день. Все это зависает в воздухе, пусть не настолько детально для его матери, но смысл очевиден, и ее взрывает. Людмила Михайловна вдруг начинает на меня кричать, обвиняя во всем, оскорбляя. Говорит, что меня нужно было хмурить из-за брата-депутата, что так придумал Рыбаков, но ситуация вышла из-под контроля. Платон и Егор синхронно поднимаются, чтобы ее остановить. Платон через боль подходит, встает между нами, перебивает громко. «Выпей воды! Выпей воды сейчас же! Что ты, блин, несешь, мама?» Я застываю, потому что самое ужасное во всей этой ситуации – Максим, который стоит в проходе и подслушивает. Голова начинает кружиться, на его лице непроницаемая маска. Через пять секунд, словно узнав все, что хотел, Макс заходит в палату и обращается ко мне. Идем, Элина, тут достаточно. По лицу Платона считывается что-то вроде «твою мать». «Дайте мне минуту, я ее успокою». Он сильно бледнеет, очевидно, от боли. Сердце сжимается, но я ничего не могу поделать. Выхожу вслед за Максом в коридор, чтобы дать Платону ту самую минуту, а через три вместе с братом уезжаю в аэропорт.